Так до чего же вы додумались, мистер Танифер? Пит прекрасно понял, что хотел сказать банкир. Суперинтендант: "Я ни в коем случае не хочу брать на себя ваши обязанности". Вито Зигмунд стал слегка смущённый. "Я уверен, что вы знаете об этом деле гораздо больше меня. Но я позволил себе проанализировать все те области, в которых я могу действовать достаточно эффективно" и которые могут представлять определённый интерес для злоупотребления. Его пальцы тихонько выбивали дробь на подлокотнике кресла. Все эти области, так или иначе связанные с финансами. Танифер остановился, хмуро глядя на гостя. Полицейский кивнул в знак того, что понимает, но не стал прерывать своего собеседника. Зигмунд же не мог скрыть свою крайнюю взволнованность. Сначала я стал думать о том, что может связывать всех нас вместе. Конечно, я не знаю личности всех остальных жертв, за исключением тех, кого я могу вычислить, основываясь на логике и здравом смысле. Совершенно очевидно, что к жертвам относится бедняга сэр Гай Стэнли. Хотя после того, как в его случае угроза была притворена в жизнь, дропи выбиваемая пальцами финансиста стала громче, Могу также предположить, что к жертвам относится Брендон Балантайн. Он помедлил, ожидая, что пит сам это подтвердит или что это будет понятно из выражения лица полицейского, и губы банкира сжались. Всё, что ему было надо, он прочитал во взгляде Томаса. И, как вам уже, видимо, говорила моя жена, а она мне рассказала, что разговаривала с вами. Я уверен, что Лео Кадел тоже относится к жертвам и подвергается давлению. Он считает, что у него потребуют деньги. По крайней мере, так я его понял. Но мне кажется, что деньги это не главная цель шантажиста. Пит кивнул. Вы согласны со мною? быстро спросил Танифер, и голос его окреп. Уверен, что это именно так. Я навел, естественно, очень осторожно справки о состоянии дел известных мне жертв шантажиста. Кроме того, я ещё раз оценил свои возможности. В моей власти одобрить выдачу очень больших займов на инвестирование в определённые области, особенно в землю и в развитие добычи драгоценных металлов, таких, например, как золото. Томас ощутил, как тело его непроизвольно подобралось И он слегка выпрямился, несмотря на нежелание выдавать свои чувства. Если Зигмунт и заметил его волнение, он ничем этого не показал. Банкир развалился в своём кресле, напряжённо размышляя. Если я соглашусь выдать подобные займы без соответствующего обеспечения, то совершу моральное преступление. Его интонация стала задумчивой. Но это действительно в моих силах? Я попытался понять, в каких областях могут потребоваться подобные займы, для того, чтобы определить круг заинтересованных лиц. Для этого я внимательно изучил, куда все известные мне жертвы шантажиста ездили в последнее время. И вот что мне удалось выяснить о поездках Лео Каделы и его деловых интересах. Ещё раз повторяю, что справки я наводил очень деликатно и осторожно. Финансист очень внимательно следил за реакцией Пита. Во всех случаях, суперинтендант, его поездки были так или иначе связаны с Африкой. Люди пока мало представляют себе, какие сокровища спрятаны в недрах земель, которые сейчас осваивает Сесил Роц. Тот, кто сейчас сможет войти в дело в течение следующих 20 лет, получит королевский доход и сможет стать владельцем собственной небольшой империи, Именно этого боялись Виспасия и Телониус. И теперь Танифер говорил практически то же самое, по-прежнему не сводя с полицейского не мигающих глаз. «Вижу, вы внимательно следите за тем, что я говорю», — глубоко вздохнул он. Когда я беседовал с Каделлом, он произнес одну фразу, которая позволила мне заключить, что господин судья Данрайт Уайт тоже одна из жертв. А вот теперь Пит был удивлен. Откуда Кадол мог об этом узнать? Что это было? Внимательное изучение поведения судьи или же его истощённое состояние, поставившее его на грань болезни, уже стало бросаться всем в глаза? Возможно, не так уж сложно определить товарища по несчастью, когда ты сам испытываешь сходные страдания. Я не буду это комментировать, спокойно сказал суперинтендант. Но вы можете быть уверены, что по крайней мере один судья в списке есть. Это поможет вам в ваших дедуктивных упражнениях. Не уверен. Должен сказать, что на всё это я смотрю крайне мрачно, печально улыбнулся Зигмунд. Возможно, я зря занимаю ваше время, но не могу же я просто сидеть и ждать удара и ничего не сделать, чтобы его отвратить. Казалось, он был смущён и не знал, что говорить дальше, и в то же время было очевидно, что у него есть ещё что сказать. Будьте откровенны, мистер Танифер, призвал его Пит. Если вы правы, то это значит, что заговор проник очень глубоко в наше общество, и его последствия, если он удастся, будут гораздо серьёзнее, чем дискредитация нескольких достойных джентльменов и их семей. Я это понимаю, «Меня, по-видимому, сдерживают вопросы вмешательства в личную жизнь других людей», — проговорил Танифер, глядя в пол. «Однако в создавшейся ситуации такая деликатность, возможно, вредна». Он быстро поднял глаза. «Каттелл обратил мое внимание на то, что в морской карьере помощника комиссара Корноллеса имело место какое-то происшествие, которое можно истолковать двояко». И поэтому на него можно оказывать такое же давление, как и на всех нас. Банкир смотрел на суперинтенданта с нескрываемой озабоченностью. "Я очень боюсь, что шантажист может сделать так, что помощник комиссара прекратит расследование, дабы защитить себя. Возможно, Корнуоллис и не сможет помочь африканским амбициям преступника, но негодяй может заставить его ограничить вашу деятельность". Он тяжело выдохнул. Это просто ужасно. Куда бы мы ни двинулись, везде тупики и новые угрозы. Томас усиленно сохранял непроницаемый вид, но при этом лихорадочно пытался оценить информацию о Кадели, которую сообщил ему Танифер, сам не понимая её важности. Происшествие в морской карьере Карнолиуса не подвергалось сомнению. Но только шантажист интерпретировал его имя как преступление. Полицейскому даже не пришлось притворяться, что он звал Нован. Он действительно был очень испуган. Его личное отношение к помощнику комиссара полиции делало ситуацию ещё более болезненной, потому что Томас легко мог представить, что последует дальше. Следующий ход шантажиста был абсолютно очевиден. И суперинтендант знал, что Корнуоллису придётся согласиться на условия преступника, а может быть, он уже согласился. Хотя в этом случае помощник комиссара не стал бы ставить его в известность. Пит ненавидел себя за то, что подобная мысль пришла ему в голову, но она была как раскалённый нож, воткнутый ему прямо в сердце. Боль от неё была просто непереносима. Но ведь он не сможет остановить вас. Хрипло спросил Танифер. «Вы ведь...» Он оставил фразу недоговоренной. Полицейский ничего не ответил. А что он действительно стал бы делать, если бы шеф обратился к нему с просьбой свернуть расследование? В невиновности Корнуолеса Томас не сомневался. Позволил бы он, чтобы его шефа дискредитировали, опозорили и лишили всего, во что тот верил долгие годы. В этом Питт был совсем не уверен. Да, всё это очень непросто, сказал банкир, отвернувшись. Все мы думаем, что у нас хватит мужества послать шантажиста к дьяволу, но ведь унижение, одиночество и бесчестие, которые обрушатся на нас после этого, тоже абсолютно реальны. Он бросил на Томаса изучающий взгляд. Говорить о крушении всего одно, а вот столкнуться с этим в реальности совсем другое. Мы рассматривали вероятность того, что шантажисту будут необходимы крупные займы для инвестиций в африканскую экспедицию к северу от Кейптауна, в регионе Машон Ленда и Матабеле Ленда, или в железную дорогу Каир-Кейтаун, задумчиво произнёс Пидт. "Великолепно", воскликнул Зигмунд, жав пальцами подлокотники кресла. "Примите мои поздравления, сюперинтендант." «Вы более тонко разобрались в этой ситуации, чем я ожидал от вас, и я вынужден это признать. Наверное, это глупо, но я воодушевлен. Будем придерживаться этих ваших выводов». Он встал и протянул Томасу руку. Полицейский пожал ее и был удивлен силой и твердостью рукопожатия банкира. Он покинул дом Танифера с ощущением, что наконец сделал шаг вперед. Квача это мог быть и шаг навстречу неочевидному, но несомненно жестокому решению. Ему ничего не оставалось делать, как ещё раз встретиться с Лео Кадалом. В министерстве сделать это было невозможно, так как день Кадала был расписан по минутам. Поэтому Пит отправился к нему домой и ждал его приезда там. Это был не тот разговор, который он хотел бы вести с чиновником а измученное лицо Лео сделало его еще труднее. Когда дипломат вошел в гостиную, где его ждал Томас, тот поднялся с дивана ему навстречу. «Добрый вечер, мистер Кадл. Мне очень жаль, что я вынужден побеспокоить вас после тяжелого рабочего дня, но боюсь, что вопросы, которые я должен обсудить с вами, не терпят отлагательств». Чиновник сел. Двигался он так, словно все его тело болело и... Было видно, что ему пришлось призвать на помощь все свои внутренние резервы, чтобы сохранить гостеприимный вид. Что же вы хотите обсудить со мной, мистер Пит? спросил он устало. Я много думал, какому невероятному давлению вы можете подвергнуться со стороны шантажиста из-за того положения, которое занимаете в вашем министерстве, начал суперинтендант Ему было сложно сохранять тот уровень праведного гнева, который он почувствовал в доме у Танифера. Томасу постоянно приходилось напоминать себе о той боли, которую шантажист причиняет другим, о том унижении и горе, которое он уже обрушил на беднягу Стенли, не дав тому даже малейшей возможности парировать этот удар, пусть даже ценой собственного бесчестья. И ведь было не так уж невероятно, что шантажист может притвориться одной из жертв. Это был идеальный способ быть в курсе расследования и того, в каком направлении оно движется. Кто знал, что скрывается за взволнованным лицом Каделла и его спокойными, вежливыми улыбками? Он профессиональный дипломат и успешен в своей области ещё и потому, что научился хорошо скрывать свои эмоции. Вашейн дома наблюдал за питом, ожидая его объяснений. Как я понял, вы играете важную роль в африканских делах, продолжил Томас. Особенно в том, что касается развития таких районов, как Машоноленд и Матабелеленд. Я отвечаю за отношения с другими европейскими странами, которые имеют свои интересы в этом регионе, слегка поправил его дипломат. Ситуация в Восточной Африке особенно беспокоит Германию. Вообще положение в том регионе гораздо более нестабильное, чем вы, возможно, предполагаете. Там существуют безграничные возможности в короткое время заработать огромные деньги. Большинство населения Южной Африки не англичане, а буры, и их отношения с англичанами отнюдь не безоблачны. Примечание. Буры... Субэтническая группа в составе африканеров в ЮАР и Намибии, потомки голландских, немецких и французских колонистов. Конец примечания. Я думаю, что положиться на них как на союзников нельзя. Кадл наблюдал за лицом суперинтенданта в течение всей этой тирады, надеясь определить, насколько тот его понял. Мистер Родс признаёт только один закон свой собственный. К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы его практически не контролируем. Пит не хотел, чтобы Леа узнала, о чём он думает. Вполне возможно, что информация, которую ему сообщил Танифер, была его единственным козырем. Какую бы привлекательную маску ни надел бы шантажист, он был беспощадным человеком, который не задумывался над тем, кого и как глубоко он ранит своими действиями. Томас твёрдо посмотрел на дипломата. А если бы шантажист попросил вас, мистер Кадл, помочь ему в его экспансии в Африку, в создании состояния в этой стране или установлении контроля над дорогой Каир-Кейптаун? Бох мой! Так вы думаете, он этого добивается? воскликнул изумлённый чиновник. Что его больше удивило, сама идея или то, что Пит догадался о ней? Так вы бы могли ему в этом помочь, настаивал полицейский. Я я не знаю. Было видно, что Лео чувствует себя неуютно. Я думаю, что есть некая информация, которая могла бы заинтересовать некоторых людей. Эта информация касается намерений правительства её величества, и она помогла бы могла бы помочь такому человеку. А как насчёт военной операции? продолжал Томас. Например, насчёт небольшой частной армии. Тогда всё это гораздо серьёзнее, чем я мог предположить. Кадл побледнел и выпрямился на стуле. Я я думаю, что в этом случае всё упрётся в деньги. Может быть, я слишком наивен. Но поверьте мне, если бы кто-нибудь обратился ко мне с подобным предложением, Я бы немедленно сообщил об этом сэру Ричарду Астону. В этом случае было бы неважно, знаю я имя обратившегося или нет. Свою страну я никогда не предам, мистер Пит. Суперинтенденту очень хотелось ему поверить, но что ещё Кадол мог сказать? То, что он собирался сделать, может сильно расходиться с его словами. Томас никак не мог забыть, что именно этот человек Так невин, расположившийся напротив него на стуле, сообщил к таниферу об уязвимости Карнолиса, то есть о том, что было известно только шантажисту. Ведь в действительности такой уязвимости не существовало. Единственным, что связывало всех этих людей, было то, что шантажист достаточно хорошо знал их биографии, чтобы иметь возможность что-то сфальсифицировать в них. И таким образом полностью разрушив мужество этих людей и их уверенность в себе, превратить их в невротиков, живущих в бесконечном кошмаре, подозревающих всех и вся. Вы знаете помощника комиссара полиции Джона Карнолиса. Задал Томас своему собеседнику неожиданный вопрос. Что? переспросил удивлённый дипломат. Нет, то есть немного. Мы члены одного клуба. «Иногда мы с ним там встречаемся». «А почему вы спрашиваете? Или я не должен задавать этот вопрос?» «Он спросил это, потому что знает?» – подумал суперинтендант. «Или это просто догадка, которую мог высказать любой интеллигентный человек в создавшихся обстоятельствах?» Ему надо было придумать ни к чему не обязывающий ответ. И он не должен был выдать Танифера. «Ведь если кадл – это и есть тот самый шантажист» то его жестокая месть не заставит себя ждать. Он полностью отвечает за расследование этого дела, сказал полицейский вслух. Именно ему пришло в голову наличие политической составляющей. "Я ничем не могу вам помочь", устало сказал дипломат. "Поверьте мне, мистер Пит, если бы я знал хоть что-то, что могло бы помочь, то с удовольствием обсудил бы это с вами". Думаю, мне не надо объяснять вам, что львиная доля информации, которой я располагаю по Африке, касается дальнейших планов нашего правительства, касающихся мистера Ротса и финансов южноафриканской компании, и эта информация абсолютно секретна, так же как и информация, касающаяся района Машоналинд, Матабелеленд или наших отношений с другими европейскими державами у которых есть свои интересы в Африке. Томас понял, что дальнейший допрос ничего не даст, и поблагодарив Кадда, откланялся.